Бустьеры гребли уже минут пять, как вдруг лодка на что-то наткнулась. Гром и молнии завопил Кармо. Неужели сели на мель? Игнувшись через борт, корса различил в воде что-то черное. Он схватил рукой плывущий предмет, прежде чем тот успел скрыться под лодкой. «Испанец!» — воскликнул он мрачно. Да, это был испанский капитан. Пуля, пущенная из аркебуза, убила его наповал — Это один из спутников вангульда сказал он. — Они бросили его в озеро, чтобы облегчить свою шлюпку, — добавил Карма, не выпуская из рук исла Живо, Ван Штиллер! Эти негодяи должны быть недалеко! — Вот они! — крикнул в тот же миг Корсар. В шестистах или семистах метрах впереди он заметил светящуюся полоску воды, с каждой минутой разгорающуюся все ярче ярче. Это наверняка был след лодки в воде, кишевшей светящимися животными. — Их не видно, капитан? — в один голос спросили кармы Иван Штиллер. — В начале полосы видна шлюпка, — ответил корсар. — мы догоняем? — Еще как! — Живей, Иван Штиллер! Греби сильней, карму! Загребай ближе к носу! Так пойдем быстрее! — Тихо! — приказал корсар. — Не трать силы на разговоры. «Вперед! Я уже вижу своего врага!» Держа в руки аркибузу, капитан поднялся, пытаясь различить в полутьме ненавистного герцога. Он распластался на носу, чтобы найти точку опоры, и, прицелившись, выстрелил. Гул прокатился по водной глади, а так за нее не последовало вскрика, свидетельствовавшего о том, что пуля в кого-то попала. «Мимо, капитан!» — спросил Карма. «Думаю, что да». — ответил тот сквозь зубы. — С лодки трудно попасть вперед. Осталось не больше пятисот шагов. — Загребай, Ван Штиллер, я и так надрываю с карма ответил тот, тяжело дыша. Расстояние до лодки Ван Гульда все более сокращалось. Хотя гребец Индии выбивался из последних сил. Будь у него напарник краснокожий, может быть, они продержались бы на изрядном расстоянии от преследователей. До самой зари, в южноамериканские индейцы грибцы непревзойденные, но поскольку испанский офицер и губернатор были плохими помощниками, лодка замедляла свой ход. Шлюпку губернатора перевело лучше видно, потому что она пересекала зону фосфорисирующей воды. Сидя на корме, индейец греб двумя веслами, а губернатор и его спутник помогали ему, как могли, с правого и левого борта. Когда расстояние между двумя лодками сократилось до 400 шагов, корсар снова поднялся с аркебузой в руках и крикнул «Сдавай, тисель, я буду стрелять!» Никто не ответил, лодка, круто повернув, устремилась к болотистому берегу в надежде найти убежище в устье Рио-Котатумбо, которое должно было быть поблизости. — Сдавайся, с моих братьев! — снова приказал корсар этот раз он не получил никакого ответа. — Тогда подыхай, собака! — воскликнул корсар. Подняв аркибузу, он прицелился в ангульда, находившегося в каких-нибудь трехстах шагах от него. Однако волнение на озере, усиленное ударами весело воду, мешало ему. Трижды поднимал он аркибузу и трижды ее опускал прицелившись в четвертый раз в выстрел. Сразу раздался крик кто рухнул в воду. «Попал!» — завопили кармой Иван Штиллер. «Корсар!» — ответил братьев. «За борт упал индейец. Его защищает сама преисподняя!» Воскликнул яростно корсар. «Вперед, ребята! Мы схватим его живым!» Шлюпка не останавливалась, но без индейцы беглецы вряд ли могли еще долго продержаться. Догнать их было делом нескольких минут ибо Карма и Ван Штиллер были отменными гребцами. Понимая, что им не выдержать в состязании с флибустьерами, губернатор и его спутник направили лодку к высокому островку, отстоявшему от них на пятьсот или шестьсот метров, надеясь, высадиться там, а, может быть, укрыться за ним от выстрелов неумолимого преследователя. — Карму, — сказал корсар, — они отклонились к острову. Неужели хотят высадиться? Кажется, да. — Ну, тогда они не уйдут от нас, черт возьми! — Громые молнии! — я вскричал вам Штиллер. — Что такое? В этот момент чей-то голос прокатился над водой. — Есть тут кто живой? — Испанцы! — радостно зарали губернатор и его спутники. Корсар обернулся. Из-за островка двигалась громадная коровелла, на всех парусах шедшая навстречу обеим лодкам. — Проклятие! — прохрипел корсар. — Не нашли это корабль? — спросил карма. Корсар не ответил. Стой на носу лодки с аркебузой, судорожно зажатой в руках, с искаженным от гнева лицом он смотрел сверкающими глазами на корабль, подплывающий к шлюпке губернатора. «Испанская — Испанская коровелла! — воскликнула внезапно. — Будь проклят тот пес, который снова ушел из моих рук! — — И который скоро нас перевешает, — добавил Карма. — Ну, нет, мои фрабрицы, — ответил Корсар. — Быстро гребите к островку прежде чем корабль обрушит на нас огонь своих батарей и потопит нас в озере. Лодка сделала крутой поворот и устремилась к островку отстоящему от нее не более чем на триста-четыреста шагов. Заметив группу прибережных скал, Карма и его напарник стали лавировать так, чтобы укрыться за ними и не попасть под беглый огонь с корабля. Тем временем губернатор и его спутник поднялись на борт и, несомненно, тут же сообщили капитану об опасности, которой они подвергались. Кабы секунду спустя флебустиеры заметили, как на его палубе засуетились матросы, маневрируя прусами Жея, друзья! — крикнул корсарф от которого ничто не укрылось. «Испанцы готовятся к погоне!» «До берега шагов 100 ответил Кармо. И в этот миг на борту корабля блеснул огонь, и трое флигустеров услыхали, как в воздухе засвистела шарпнель, задевшая вершину одного из утиосов. «Скорей! Скорей!» — торопил Корсар. Каравелла обогнула выступавшую косу и готовилась к бортовому повороту, в то время как морить неспешно спускали на воду три или четыре шлюпки, которые спустятся в погоню за флебустерником.